Глава 2. Что касается моих самых ранних жизненных воспоминаний, то они почему-то больше связаны именно с братом, чем с родителями. Если, конечно, не считать самого первого озарения в сознании, врезавшегося в память где-то в четырехмесячном возрасте, и чему причиной стала, по всей видимости, женщина. Первая в моей постели. Да. Появление рядом со мной в кроватке и люльке только что родившейся соседской девочки Любы Коваленко память зафиксировала настолько ярко, что я отчетливо помню наши с Любочкой задранные вверх ручки и ножки и сияющие над нами счастливые лица молодых мам. Далее в памяти пробел года на 3-4. И затем в бессвязной череде детских воспоминаний почти неизменно присутствует брат Не знаю почему, но следующим в хронологии жизненных впечатлений стал заурядный факт купания грязного брата в железном тазике после сбора урожая раек. Где именно и с кем Женя эти райки собирал, не помню. Наверное, на школьных сельхозработах. Помню, что воду грели в кастрюле на электроплитке и лили сверху на брата, еле-еле помещавшегося в тазу. Ни горячей, ни холодной воды в нашем доме не было. Помню также краснобокие, вяжущие во рту райки и варенье из них, которое я почему-то не очень любил, как, впрочем, не стал бы есть и сейчас. Самый страшный сон детства тоже связан с братом. Мы с Женей убегаем от гвардамов по улице Артёма. По топталовке, как она называлась в народе, И вдруг я остаюсь один. Вокруг паника. черные жандармы на лошадях и в железных шлемах, бегущие с криком люди, а я? Какой ужас! Не могу нигде отыскать своего брата. Проснулся весь мокрый. Не то вспотел так сильно от страха, не то еще чего, похуже сделал. О детство. Оно как сладкий сон растаявший где-то там позади в голубой дымке. Там трава по пояс, там деревья до неба, там лужи кажутся морями, а дождевые и весенние ручьи реками. Однажды в пятом классе я поделился сначала с братом, а потом с классным руководителем, Гусевой Ангелиной Павловной, своими философствованиями на тему жизни и смерти. Будучи уверенным в том, что жизнь души не одноактное действо, Я был убежден в существовании иных миров, параллельных тому, в котором нынче пребываем, и в котором нам предоставлено право властвовать над пространством, свободно в нем передвигаясь. Но если в этом, явленном нашему сознанию мире, мы бессильны перед временем, оно для нас сакральное, неподвластное нашей воле субстанция, то возродясь в иных мирах, Мы, возможно, получим власть над временем и способность перемещаться в нем, но будем бессильны перед сакральной статикой пространства. Именно тогда, в том возрасте, я осознал, что мы, находясь в измерениях данной яви, воспринимаем свою жизнь словно листаем книгу или смотрим кино. И прошедшая минута, ночь, весна, молодость, жизнь продолжают жить независимо от нас, стареющих, вместе с нами же, юными, как с действующими персонажами, оставшимися в измерениях Нави, перпендикулярно пересекающей нашу явь в точке жизни. Также и прочитанная книга или просмотренный киноролик не умирают после прочтения и просмотра. Там, в категориях и измерениях книги и киноролика, Жизнь не подвластна нам и времени. Там герои продолжают любить и надеяться, бороться и побеждать, умирать и снова рождаться. Ни брат, ни Ангелина Павловна толком не поняли меня тогда. Классный руководитель несколько удивилась услышанному и посоветовала в моем возрасте концентрировать мысли не на философских абстракциях, а на конкретной цели. Отлично закончить вторую четверть, а то у меня за контрольную работу уже есть в журнале одна четверка» вместо «Пятерки». А Женя со своими делами по разборке, сборке, чистке, смазке кларнета отшутился так, прослушав мои измышления. Ну ты умный, как Ленин. Может, тебе написать свой материализм и эмпириокритицизм? А может быть, пока не поздно к психиатру обратишься, пусть проверит на всякий случай, а? Прошу прощения у читателя за небольшое философское отступление от основной темы, а вернее, за углубление этой темы, но шагая по местам своего детства и размышляя о судьбе моего знаменитого брата, 42 года неожиданно покинувшего наш мир, вспоминая о прошлом и одновременно думая о будущем, как тут не отклониться в мудроство в о так называемых параллельных мирах, живущих внутри нас? Мире детства, мире юности, мире любви, мире мечты. К тому же, человеку иногда просто необходимо излить кому-то свою душу. Только что прошел звонкий летний дождь, с громом и даже градом. Мы вдвоем с братом идем из городской библиотеки домой по улице Артёма. Женя держит меня за руку, А из моей головы никак не выходит ужасная картинка из толстой библиотечной книжки. Я словно наяву вижу, как тонет в океане корабль, сверкают молнии, люди гибнут в бушующей стихии, а громадные осьминоги опутывают своими длинными, отвратительными щупальцами барахтающихся в воде людей. Однако наш путь И мои размышления на тему книжной иллюстрации прерывает поток дождевой воды, разлившейся так широко и бурно, что не обойти и не перепрыгнуть, ну, впрямь как океан на страшной картинке. Женя нашел удобное место и перепрыгнул через поток ручей, туда и обратно. А я боюсь, везде для меня широко. И брату со мной на руках тоже не перепрыгнуть. думали переждать, пока вода чуть спадет, да гром гремит, наоборот, нас домой торопит. А злосчастный поток, все чернее от грязи и приближающихся сумерек, и только осьминогов для полноты ощущения в нем не хватает. Подходит к нам незнакомый дядька и предлагает перевести меня через этот океан на своем велосипеде. Я вцепился в женину руку, Боюсь садиться на велосипед. Ну такое, да как, короче, перенесли меня на другой берег. А придя домой мы с братом стали вдохновенно рассказывать маме про то, как переправлялись через бурлящий поток едва не утонули, и как какой-то дядька чуть было не увез меня на своем лосопете, но Женя не позволил ему этого сделать и тем самым спас меня. Вот. Женя, эксплуатируя, так сказать, мою чувствительную детскую натуру, Любил залезть под кровать и кричать оттуда: "Юрочка, братик, скорее спасай! Крокодил меня схватил!" И я, кряхтя и плача, тащил из-под кровати заедаемого крокодилами брата, а потом, шмыгая носом, слушал благодарности и похвалы в свой адрес за своевременную помощь и оперативное спасение попавшего в беду родственника. Крокодил же под кровать заплыл из кинофильма Индонезия, который я смотрел сидя на коленях у брата в кинотеатре Космос. И единственное, что запомнил из всего фильма это очередной ужас для детской психики, плывущий по реке крокодил увлекает за собой вырывающегося из его огромной пасти кричащего человека. Вообще-то походы в кино всегда сопровождались определенными сложностями. Денег на два билета никогда не хватало, и за 10-15 копеек нужно было пройти в кинотеатр вдвоем. Женя придумал следующую хитрость. Если контролерша спросит: "Сколько тебе, мальчик, лет?", отвечай жалобно: "3". Она нас может быть и пропустит. Давай порепетируем. Сколько тебе лет? «Три». Да не три, а 3. Однако с возрастом тли все чаще давала осечку, и порой приходилось продавать единственный на двоих билет и сидеть на ступеньках кинотеатра обиженно опустив голову. Без меня же брат в таких случаях в кино не ходил. Как же Барсика на улице оставить? Барсиком Женя называл меня. Он вообще любил называть детей и девушек собачьими, кошачьими, животно-птичьими именами. Котька вьёська, зайка, тигрек, мышастик, чаечка, попугаечка и тому подобное. Я же в ответ на барсика называл брата бара. Правда, в тех случаях, когда хотел в эту кличку уложить свое негативное отношение к жениному поведению или поступку. Самое первое музыкальное впечатление, оставшееся в памяти, тоже неотделимо от брата. Это было на параде. настоящем параде, праздники 1 мая. Праздник царил везде и во всем. в улыбках, песнях, знаменах, воздушных шарах, колоннах демонстрантов, марширующих солдатах, гордом и грозном гуле военной техники. Мы с мамой стоим рядом с трибуной, на которой самые лучшие и важные люди города. Около трибуны гремит духовой оркестр, треста Артем геология. углеразведки разведки по-старому. И в том оркестре играет наш папа. Притом одновременно на двух самых главных и громких инструментах: на большом барабане с громадной колотушкой и на золотых блестящих тарелках. Но к торжественным звукам этого оркестра мы с мамой постепенно привыкли и ждем появления другого духового оркестра. школы номер семь имени Горького, который должен прошагать во главе всей школьной колонны. И вот наконец нестерпимое ожидание разрешилось. Издали надвигается большой портрет Максима Горького. Все ближе музыка школьного оркестра. Я уже на руках у мамы и верчу головой по сторонам. А где Женя? Сейчас увидим. Вон в центре. Смотри, Да где же, ма? Вот. Вот, с кларнетом, видишь? Вот это да. Все видали и слыхали моего папу и моего брата на параде? Все? Это они, папа и Женя, сделали праздник таким звонким, волнующим, радостным, настоящим. Заговорила празднике, и как-то сама собой зазвучало во мне Очень популярная в те годы узбекская песня Намангинские яблоки, которая всегда вызывает в памяти одни и те же воспоминания. Воспоминания о первом на моем веку походе в цирк, время от времени приезжавший в наш город и разбивавший свой громадный цирковой шатер все у того же базара. Дело в том, что на верхушке этого шатра крепился громкоговоритель, из которого неслась веселая музыка вперемешку с зазывными декламациями о якобы самом уникальном в стране цирке Лилипутов, дающем свои последние представления в Артемовске перед отъездом за рубеж. Уезжая, цирк, как правило, освобождал самое людное место в городе другому, такому же как он скитальцу зверинцу с жалкими замученными животными в тесных вонючих клетках. Мелодия на манганских яблок, гонимая ветром, разливалась от циркового громкоговорителя по центральной округе и далее разносилась напеваямая и насвистываемая по дворам и домам. Хорошо помню, как Женя исполнял на аккордеоне эту песню из репертуара певицы Рано Шариповой для дворовой соседской публики, восседая посреди двора на табуретке отцовского производства. Однако вернемся в цирк. Женя сидит задрав голову в первом ряду на низкой деревянной лавке, а я чуть поодаль от него вместе с другими малышами сижу почти на манеже, точнее, на одной из двух ступенек соединяющих или наоборот разъединяющих артистов и зрителей. Лилипут-конферансье объявляет: Фокус-мокус! Э, оглядывая сидящих поблизости детей, подходит прямо ко мне. Мальчик, хочешь конфетку? Лукаво улыбаясь, громко произносит Конференцье. Но я, чувствуя по его тону, виду и всей цирковой атмосфере, что меня собираются надуть, молчу, неподкупно и неподвижно глядя в сторону. Уже и конфетка появилась в руках лилипута. Уже он ее развернул и тычет мне в рот, бросая реплики к публике, а я как партизан: ни слова, ни улыбки, ни жеста. Чтобы как-то закончить свой фокус-мокус, Лилипут с демонстративно довольным видом сам съедает конфету, а в мою сторону серьезно, соответственно моему же выражению лица, выговаривает, словно диагностирует Или мальчик фокусы не любит, или дома конфетами объелся, или большим ученым вырастет. Долго меня потом ученым дразнили, лет до 12. Да я между прочим и не возражал, так как всегда или почти всегда был отличником в учебе. Женя хоть нередко тоже подтрунивал надо мной, называя то ученым, то профессором. Был доволен тем, что его брат отлично учится и подает, что называется, большие надежды. Мне вспомнился 1982 год. После госэкзамена в большом зале консерватории, где симфонический оркестр Московской филармонии исполнил мою симфонию, мы с братом стояли около памятника Петру Ильичу Чайковскому, обмениваясь впечатлениями от услышанной музыки. Женя тогда сказал мне: Я мечтал писать симфонические сочинения. Зачем тебе в наше эстрадное болото лезть? Толкаться среди неграмотных, наглых дилетантов, гоняться за вечно убегающей модой, поить, кормить ненасытных чиновников? Ты же классиком должен стать. Цитирую слова брата и чувствую неловкость, даже слышу чей-то упрек. Можно бы поскромнее о себе? Да и вообще, речь-то здесь должна идти о брате. Да, все верно. Вот и Женя любил шутить. Давайте вести себя скромнее, будем проще, и люди сами к нам потянутся. И часто после своих шуток, глядя с улыбкой в мою сторону, добавлял. А Юрка, наверное, считает иначе. Что в Московской консерватории по этому поводу думают? в консерватории, по этому поводу цитируют Ростроповича "Скромность красит человека в серый цвет". Невозмутимо парировал я, всегда в таких случаях манипулируя эффектными высказываниями известных людей. А заговорил я об учености и симфоническом оркестре, потому что Женя всегда в зрелые годы чувствовал некоторое неудовлетворение от своей эстрадно-песенной деятельности. Он часто включал проигрыватель и упоительно слушал симфонии и концерты Рахманинова, Моцарта, Чайковского, Грига. Нередко при этом он ставил на рояль клавиры и партитуры, следя за музыкальным действием по нотам. Порой подыгрывал где с листа, где по слуху на фортепиано и непременно делился со мной восхищением от красивого мелодического оборота. точной и вкусной гармонизации, от отстроенности, ясности, формы образования, широты и естественности развития, мастерства оркестровки. Когда не хватало слов, чтобы выразить восхищение звучащей музыкой, особенно музыкой Сергея Рахманинова, принимавшей брата до слез, Женя просто начинал дирижировать или лучше сказать, жестикулировать, соответственно эмоциональному состоянию. пластика его рук дополняла акустическое восприятие и делала для всех окружающих общее впечатление от звучащего произведения еще более сильным и глубоким. Женя хоть учился в музыкальном училище и музыкально-педагогическом институте на отлично, все же сознавал недостаточный уровень своего образования по сравнению со столичным, а тем более специальным композиторским. Одно время собирался, как мы уже знаем, учиться далее в аспирантурах Ленинградской, Киевской или Московской консерваторий, пытаясь как-то восполнить пробелы в своей композиторской школе, брат при общении с уважаемыми им композиторами-профессионалами не упускал возможности понабраться у них опыта, исполнить за фортепиано свое сочинение, показать свои песенные клавиры, спросить совета. И был всегда благодарен за любые замечания со стороны Тривердиева, Пахмутова и Богословского, Крылатова, Флярковского. После серьезных раздумий о перспективах своей дальнейшей учебы, сложив все плюсы и вычтя минусы, Женя наконец-то в 1977 году определился. Всё нужно делать вовремя, иначе можно остаться в вечных студентах. Сейчас нужно Юрке помочь самое высшее образование получить. Он должен пойти дальше меня. Хотя причины, иногда охватывающей брата внутренней неудовлетворенности кроются скорее не в уровне его образованности, потому что процесс постижения не имеет предела, а в его природной жажде большего, стремлении к высшему и совершенному. Это уже такой склад психики, такая, так сказать, инженерия человека. Ведь Женя в совершенстве владел кларнетом, саксофоном, аккордеоном, фортепиано, прекрасно пел, дирижировал, сочинял в разных жанрах, и все эти достоинства были подтверждены множеством дипломов лауреата всесоюзных и международных конкурсов, а также дипломами об окончании музыкальных учебных заведений, членским билетом Союза композиторов СССР. Вот я вспомнил конкурсах. А ведь были в жизни Евгения Мартынова и другие конкурсы: городские, школьные, самодеятельные. Они тоже являются определенной вехой в судьбе любого человека, ведь одна большая победа складывается из множества маленьких. До того, как поступить в музыкальное училище, брат рисовал, танцевал, показывал фокусы, участвуя в школьных концертах и смотрах конкурсов художественной самодеятельности. От этих смотров остались похвальные грамоты и призы. Книги с соответствующими надписями на первой странице. В моей памяти запечатлелся школьный выпускной бал Жени. По окончании им восьмилетки. Наш выпускник должен был тогда играть на аккордеоне. Как и все классные товарищи, он вырядился парадно. Надел новый серый костюм, белую рубашку, блестящие туфли-лодочки. и галстук. И надо же. Перед самым началом бала кто-то случайно столкнул стоявшую на школьной парте чернильницу, и та каким-то образом скатилась прямо на сидевшего за партой брата, испачкав чернилами и пиджак, и брюки, и галстук и рубашку белую. Бросились отстирывать, отжимать, отглаживать. Да где там? Побежали домой переодеваться. Новый вид брата после переодевания был, естественно, уже не новым, и праздничное настроение тоже стало отнюдь не праздничным. Но играл Женя в тот вечер блестяще, как всегда с вдохновением, играл свои самые ударные козырные пьесы. Особенно лихо у него получалось и воспринималась на ура пьеса Карусель немца Альберта Фоссена, ставшая известной у нас в 50-е-60-е годы. по обработкам Тихонова, Шахнова и Выставкина. Во время исполнения посодобля Риорита все стали танцевать. Девушки-выпускницы пели под женин аккомпанемент песни из репертуара Капиталины Лазаренко и Елены Великановой, а ребята больше специализировались на репертуаре Дмитрия Гнатюка и Рашида Бейбутова. Замечу относительно выпускных вечеров Что и на училищном подобном мероприятии не обошлось без казуса. А после окончания института вообще была, так сказать, эпопея с получением диплома красного и притом досрочного. Во времена, когда все в жизни социалистического общества было строго плановым, попытки выйти за рамки цикла идущего своим чередом могли обернуться массой неприятностей. Внутри учебных же циклов замыкались процессы, связанные с планированием единиц выпуска и, соответственно, набора с распределением на работу и призывом на срочную службу в армии, с лимитированием целевых направлений на стажировку и рекомендацией в аспирантуру. Компромиссно институтские проблемы брата утряслись. Вот только выпускные торжества обошли Мартынова стороной. А упомянутый выше казус на вечере, посвященном окончанию музучилища, заключался в следующем. До этого вечера Женя никогда не брал в рот спиртного, не тянуло, и потом средств для разгула не было. Нужно отметить и тот факт, что негативное последствие выпивок Мы с ним часто лицезрели на примерах с соседскими мужиками: сначала дружно чокавшимися, затем дравшимися, потом попадавшими в милицию, медвытрезвитель, больницу, а то и тюрьму. Да и пример отца, выпивавшего редко, по праздникам, но затем долго болевшего вследствие язвы двенадцатиперстной кишки, не принимавшего алкоголя. Нам тоже служил хорошей иллюстрацией. Но выпускной вечер с банкетом, где даже педагоги уговаривали. Сегодня, Женя, можно видать, заставил выпускника-отличника забыть о красочных примерах. В результате брату после нескольких рюмок разнородного зелья стало так плохо, что его привели домой под руки уже через два часа после того, как он заверял родителей: "Приду, наверное, утром, так как гулять собираемся с педагогами до рассвета. Не волнуйтесь, все будет хорошо, спите спокойно". Гуляли до утра уже без Мартынова, а он всю ночь и даже следующий день отмечал, извиняюсь, рвотой и минеральной водой. Через пару дней товарищи-выпускники участливо смотрели на Женю, отходившего от отравления и сочувствовали. Мол надо же, игра, дирижировать и даже сочинять он научился, а науку водку пьянствовать пока еще не постиг. Тот 1967 год был в жениной судьбе, возможно, самым ответственным, фундаментальным. Год успешного окончания училища, год поступления в Киевскую консерваторию. Год перевода в Донецкий музыкально-педагогический институт, а также год первой юношеской любви, о которой Женя мало впоследствии вспоминал, и мне ничего о ней не рассказывал. Ничего, за исключением одного случая, когда брат пригласил свою девушку в кафе-ресторан, а в конце вечера денег расплатиться с официанткой вдруг не хватило. Хотя вроде ничего особенного, как говорил брат, они не заказывали. Поэтому по этому поводу Женя шутил. Что с меня взять? Артист, клоун. Затурканное детство было. Жужелку с голоду ел. Примечание. Жужелица. Угольная зала. Шлак из печи. Конец примечания. Я тоже оказался однажды в подобной ситуации. Действительно, приятного мало. Так называемый облом. И хоть недостающие три рубля добавила моя дама. Мне было так неловко, что больше я с ней встречаться не мог. И с тех пор ее не видал. О жениной девушке знаю лишь то, что она была красива, и как говорили другие, намного, так сказать, опытнее своего кавалера, что до брата за ней ухаживало немало парней, хотя по возрасту она была не старше Женьи. Еще помню, товарищи убеждали влюбленного маэстро, что его пассия ему не подходит почему-то. Я же мерзавец умудрился однажды в Женином учебнике найти фотографию любимой им девушки, а потом свою находку продемонстрировать брату. при родителях. 1967 год был примечателен еще одним фактом в биографии Евгения Мартынова. Об этом факте даже в городской газете «Вперед» упоминалось. О нем также свидетельствует грамота от 14 апреля 1967 года, который был награжден студент дирижерско духового отделения АГМУ. за Занятое им первое место в конкурсе на лучшее исполнение произведений советских композиторов, посвященном 50-летию октября. Женю не раз уже до того награждали почетными грамотами за отличную учебу, активное участие в общественной работе, успешное выступление на смотрах самодеятельности, и вот теперь первый в жизни профессиональный конкурс, хоть и в рамках училища Где наряду с произведениями выдающихся композиторов Шестаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Глиэра, Свиридова были исполнены сочинения Евгения Мартынова. Два своих сочинения брат исполнил на конкурсе: Романс для кларнета и фортепиано и Скерцо для кларнета и фортепиано. Аккомпанировало автору его же педагог по общему фортепиано Добрянская. Успех был такой, что присутствовавшие на конкурсе местные и иногородние кларнетисты тут же изъявили желание взять сочинение молодого композитора в свой репертуар. Да, эта скромная, кажущаяся незначительной победа была первой в ряду последовавших за ней все более громких конкурсных побед. Она помогла способному студенту Поверить в свой композиторский талант позволило начинающему артисту впервые вкусить радость признания.